Глава шестьдесят вторая. Хворостовы ждали нас. «Милая, ты такая бледная!» Ужаснулась Светлана и обняла меня. Лада стояла со скрещенными на груди руками, и по ее взгляду было понятно, что она что-то серьезно обдумывает. «Пойдем, Дарья, поговорим!» Провожая меня в гостиную, мягко предложила Светлана. «Лада, не стой столбом, приготовь чаю!» Лада принесла чашки с дымящимся напитком и позвала отца. Когда в гостиную вошел Борис, я вздрогнула от слишком громкого сигнала коммуникатора. Взглянув на экран, я в ужасе уставилась на Ладу. На связи Макрин Босгард. «Ответь!» Одними губами проговорила подруга. Я машинально мазнула по коммуникатору и ответила на громкой связи. «Дарья!» Радостно прозвучал ненавистный голос Хамони. «Макрон?» Едва выдавил я, переводя немигающий взгляд с Лады на ее родителей и обратно. Мать сообщила мне новости о решении комиссии. Я не могу выразить, как рад, что теперь ты моя невеста. Я болезненно сглотнула, а из глаз сами собой полились слезы. Все хворостого сочувственно смотрели на меня. Они не удивились. Такой исход был очевиден. «Жаль, что меня не было на ужине. Тебе понравилось?» Я не знала, что ответить. Язык не слушался. Лада замахала передо мной руками, намекая, чтобы я не молчала. «Ужин был вкусный», — выдохнула я, стараясь выровнять голос. «Я сейчас не одна. Можем мы поговорить позже?» «Жаль». Расстроенно проговорил Макрон, но тут же бодро продолжил. «Я свяжусь завтра. Я только хотел сообщить тебе о просьбе матери. Она убедительно просит никому не рассказывать о состоявшемся выборе и о том, что тебе известно о нашем участии в торгах. По крайней мере, до нанесения печати». «Но моим родителям уже могли сообщить. Ведь торги не состоялись?» «Им не сообщат» поскольку решение комиссии получает семья жениха, а уже мы решаем, когда сообщить твоей семье. Родители не хотят, чтобы наше преимущество в торгах было таким очевидным. Я сделаю, как вы просите, Хорд босгард Закрыв глаза, чтобы сосредоточиться на голосе, выговорила я. Дарри, называй меня Макрон, прошу тебя. В его тоне слышалась обида. «Да, Макрон», — прошептала я. «Я соскучился. Сладких снов, моя Дари. Хриплым голосом проговорил он и через секунду отключился. «Значит, торги не состоялись», — констатировал Борис и с какой-то мрачной определенностью посмотрел на жену. Светлана сжала его руку и ответила ему кивком, с не менее мрачной готовностью. «Значит, и Ладары не поудали заявку?» Покачала головой Светлана. Лада раздраженно сжала губы, но и словом не обмолвилась о бывшем общем друге и о недавнем разговоре с ним. Будто Паула больше не существовала в нашей жизни. В нужный момент она могла быть проницательной и не проявлять свой неуемный характер, оказывая мощную поддержку, за что и всегда любила эту рыжую непоседу. «Прекрати реветь!» Хмыкнула Лада, когда в затянувшемся молчании стали слышны только мои всхлипы. «Рассказывай, что произошло на ужине!» Я глубоко вздохнула, поджала под себя ноги и вытерла лицо ладонями. «Не знаю, что со мной такое произошло. Я никогда не позволяла себе так разговаривать ни со средним, ни с высшим сословием. Что?» Прищурилась подруга и пересела на подлокотник моего кресла. Светлана и Борис переглянулись. Я посмотрела на всех по очереди и поняла, что сейчас говорила на русском языке. Лада, конечно, помнила что-то с детства, но Хворостова не разговаривали на родном. При мне никогда. «Так-так, ты не только кучу законов собираешься нарушить, но еще и на всех запрещенных языках говоришь!» Обиженно заявила Лада. Я ведь и при ней не говорила на русском, чтобы случайно не проговориться при ком-то и не выдать ни себя, ни ее. Это я четко усвоила, когда однажды на улице увидела, как стражи уводят в свой аэромобиль двух мальчиков за то, что один крикнул какое-то ругательство на родном языке, а второй ответил тем же. — А я-то думала, ты тихоня! — фыркнула Лада. Я отвела глаза к окну и тоскливо смотрелась в тени деревьев на дорожке к дому. Сейчас мне не до ее обид, хотя она это не всерьез. Между нами не могло быть обид, как и тайн. И такая мелочь не могла повлиять на нашу крепкую связь. «Чего еще я тебе не знаю?» Подошла Лада и положила руки мне на плечи. «Теперь, мне кажется, я и не все знаю о себе», призналась я. «Да, дари будем надеяться, что твое поведение за ужином не вызовет ненужных нам последствий», — проговорила Светлана. «А смелость тебе понадобится в будущем. Время робости и беззаботного веселья прошло». «Звучит, как приговор», — горько усмехнулась я, разглядывая серьезные лица родителей подруги. «Для тебя сейчас многие вещи будут звучать сложно» заметил Борис и умыл лицо руками. Эх, девочка, как же ты попала в такой переплет? Его тон и сочувствующий взгляд пугали меня и без этого. Я уронила плечи и прислонилась к кладе. Я не понимаю, почему даже после такой обоюдной, унизительной встречи он не отказался от меня. Его семья не повлияла на него. Я ведь видел их презрение ко мне. Я была непозволительно дерзкой и грубой с ними. Просто он еще...» Начала Лада и резко умолкла, виновато потупив взгляд. «Договаривай!» Велела я, подняв на нее глаза. «Прости, глупость хотела ляпнуть». «Он еще не исполнил того, что задумал? Это ты хотела сказать?» Продолжила я за подругу и помрачнела. Дари, поднялась она, села передо мной и взяла за руку. «Никто не знает, что у них там в голове, что они намерены делать, как все пойдет дальше. Перестань себя изводить. У нас есть план, и мы его воплотим. Я тебе обещаю, что этот ублюдок не прикоснется к тебе и пальцем!» Я усмехнулась с такой болью и обреченностью, что еле удержалась от новых слез. «Я хочу исчезнуть!» «Навсегда». «Времени у нас уйма», — уверенно произнес Борис. «Печать ставят только на пятой фазе с от начала всей процедуры. А до этого мы все сделаем в лучшем виде. И Макрен до тебя не доберется». «Не доберется ли?» — засомневалась я. «Он же может теперь беспрепятственно посещать меня». «Не станет», — покачал головой Борис. Они ведь хотят скрыть свое участие, забыла? Вряд ли у нас слушается семью. Верно. Обхватило мое лицо ладонями Лада. Только вам и верю. Со слезами прошептала я. Эй, ну хватит тут мрак наводить! Воскликнула Лада и встряхнула меня. Нет безвыходных ситуаций. Пап, ты уверен, что твои люди помогут? Без вариантов. Уверенно подтвердил Борис. «Нужно составить подробный план». «О, тогда у нас остались мелочи. Завтра и возьмемся за дело». Махнула рукой Лада. «Скоро придет Антон с тренировки. Ему не надо знать лишнего. А сейчас надо выпить, иначе ты не уснешь». Я удивилась, что все хворостовы уже имели четкое представление, что нужно делать. Будто у них на все случаи жизни был готов план «Б». Немного успокоившись от вина, я связалась с родителями и сообщила о состоявшемся ужине. Босгарды хотели познакомиться с лучшей студенткой по микробиологии космоса, потому что кто-то из семьи курирует эти вопросы. Встреча прошла в деловой атмосфере и ничем особенным не запомнилась. Почему не сказала правду? Не потому что Босгарды запретили. Причины две. Не хочется говорить о хамоне вообще и слышать о них каждый день от мамы. И потом я собираюсь бежать. Нельзя, чтобы родители поняли, что это из-за хамоне. Не знаю. Я просто уже не могла говорить правду. Ложь стала моим постоянным спутником. Когда Лада вышла из ванной, я уже опьянела, потому что на трезвую голову было совсем не в моготу. Она понимающим взглядом посмотрела на стакан с вином в моей руке. И мешком упала на кровать. «Скоро и мои двадцать лет грянут. Сама не знаю, что делать. Наверное, меня не будет рядом». С сожалением опустила я ладонь на голову Лады. «Но я и не помогу тебе ничем». «Только об этом не думай. Рыжие не с таким справляются». Усмехнулась Хворостова. «Рыжие», — выдохнула я с вялой улыбкой. «Рыжие! Вообще отдельная категория!» Самодовольно заявила Лада. Я прижалась к ее плечу и закрыла глаза. Сил больше не осталось на мысли и переживания. «А послезавтра день рождения Люмин, представляешь?» Я вскинула голову и посмотрела на Ладу. За всеми переживаниями я совсем забыла об этом. Это значило, что Люмин уже в Кане. Можно было бы ее увидеть. Но я почувствовала такую тяжесть в груди, что отказалась от этой мысли. Ей без того сейчас нелегко. Что там решит комиссия? А ведь после за ней придет сопровождающий в медцентр для установления невинности. Неужели она будет вынуждена жить в позоре всю свою жизнь? Какое наказание ее ждет за то, что она нарушила закон? Ведь технически это так. В сон я провалилась быстро. Тягучий, черный. Будто застряла в невесомости. Не помню, что снилась, кажется, непроглядная тьма. Но и проснувшись, оказалась тонущей в неуютном, вязком утреннем рассвете. Может, это всего лишь сон? Я встану, выйду из комнаты, Лада вихрем подхватит и вернет меня в настоящую жизнь. Но чем больше я лежала и приходила в себя, тем яснее понимала, что ничего не изменится только тяжелело на душе с каждой минутой